Песня покына. Не славы и не коровы, ни шаткой короны земной, пошли мне, Господь, второго, чтоб вытянул петь со мной. Прошу не любви ворованной, не милостей на денёк. пошли мне, Господь, второго, чтоб не был так одинок, чтоб было с кем посоваться, а укоться через стег для сердца, не для оваций, над два голоса спеть, чтоб кто-нибудь меня понял, нечасто, но хоть разок из раненных губ моих поднял царапнутой пулей рожок и пусть мой напарник певчий забыв, что мы сила вдвоём меня побледнев под соперничество прирежет за общим столом прости ему пусть до гроба одиночеством окружён пошли ему бог здорово такого как я и он